Глава, 48 восьмая. Петр молчит. Видимо, не хочет открыто признавать то, что царьков прав. А возражать здесь нельзя. Все так и есть. К сожалению, никаких серьезных обвинений Дине не предъявить. Она повела себя отвратительно, Довела Эллу, вывела на эмоции. Грома подставила. Но как ее наказать? Подходящей статьи действительно нет. А громкое дело обязательно прокатится волной грязи в прессе. Журналисты не упустят случая воспользоваться таким инфоповодом. Значит... Элла пострадает еще больше. И чья возьмет? Дина опять оказывается в победительницах. Нет, конечно, я могу упускать что-то из виду. Возможно, есть какая-то статья кодекса, которая поможет наказать девушку. Но ничего на ум не приходит. И судя по тому, что Петр продолжает молчать, он тоже не находит, как зацепиться и взять реванш. Бесит все это до жути. Неужели Дини в очередной раз все сойдет с рук? Сколько же это будет продолжаться? Конечно, царьков обещает ее наказать. Но... Что он реально способен сделать в такой ситуации? Вариантов немного. Понимаю, что мои негативные эмоции делу не помогут. Нужно успокоиться, подумать обо всем, оценить ситуацию. Элла снова начинает плакать. Петр пытается ее успокоить, а я плотнее прислоняюсь к стене. От напряжения уши начинает закладывать. Внутри разливается дурное чувство, хотя, казалось бы, куда еще хуже. «Петр, отведи дочь в гостевую комнату», — говорит царьков. «Ты знаешь, куда идти. Смежное крыло». Пусть переведет дыхание. Сейчас распоряжусь, чтобы прислуга доставила вам все необходимое. Пойдем, Эл. Сильнее вжимаюсь в стену, надеясь, что все опять сложится удачно. Никто не заметит меня в укрытии за массивной статуей. Так и происходит. Мне просто везет. Смежное крыло оказывается в том самом направлении, в котором до этого исчезла Дина. Именно туда проходит Петр, поддерживая дочь под локоть. «Задержись, сын!» — снова раздается голос Царькова. «Зачем?» — мрачно бросает гром. «Нам есть что обсудить». «Что?» «Присядь! Говори!» Молчание. Такое напряженное, что хоть ножом воздух разрезай. Странно, однако именно теперь накал ощущается гораздо острее, чем минут десять назад, когда конфликт разгорался вовсю. «Ты должен позаботиться о Белли. Наконец заявляет Царьков. «Чего?» «Мне проблемы не нужны, особенно сейчас, накануне выборов. Так что тебе нужно заняться этим вопросом и поскорее». Тишина. Первые пару секунд я надеюсь, что неправильно поняла его слова. Но не может же он и правда предлагать своему сыну такое. Вот только вскоре ситуация проясняется. До да боли четко. «Я найду повод их задержать», продолжает Царьков невозмутимым тоном. «А ты разберись со своей...» девушкой. Отправь ее куда-нибудь. Поскорее. Она здесь действует всем на нервы. Сам понимаешь же. Ну, а дальше не составит проблемы сблизиться с Эллой. Встретишься с ней, поговоришь, утешишь. Царьков не просто предлагает, ставит перед фактом. Именно такой у него тон. Будто возразить нельзя. Остается лишь подчиняться. «Нет», — отрезает Богдан. «Нет». Голос мужчины становится ледяным. «Ты правда считаешь, что можешь так со мной разговаривать? У нас договор был и есть», — чеканит Гром. «Хочешь моё терпение испытать?» — цедит царьков. «Уверен, что потянешь. Делай, что требуется. Нечего здесь обсуждать. Не хватало, чтобы меня прижали из-за пары истеричных девок». «Вопрос закрыт, отец», — холодно отвечает гром. «Мы всё выяснили. Разыгрывать спектакли не намерен». «Вот как!» — хмыкает. «Да!» — подтверждает Богдан. «Так, ты мне вызов бросаешь? Совсем оборзел?» Тишина. По моим вискам стучат металлические молоточки. «Слушай, сынок!» — выдает царьков сквозь зубы. Ты даже вообразить не можешь, какие проблемы Петр способен устроить. Когда до него дойдет, что с этой чертовой идиоткой ничего не сделать, а отыграться ему захочется. Хоть на ком-то. И да, в любое другое время мне было бы наплевать на его потуги. Неважно, что бы он там затеял. Но сейчас, перед выборами, моя репутация должна выглядеть кристально чистой, чтобы никакая сволочь не придралась. А судебные разбирательства или полицейские проверки — не лучший медийный фон. Даже ты это поймешь, верно? Опять молчание. Мой затылок наливается свинцом. Да, Царьков хочет, чтобы Богдан бросил меня. Начал встречаться с Эллой для вида. Чтобы девушка не расстраивалась, и чтобы не расстраивался ее отец. Ведь у этого Петра явно есть серьезный компромат. И хоть Дину никак не зацепить на бывшего бизнес-партнера Материала хватает. Логично выглядит для их мира. Есть потребность отыграться любой ценой. Проблемы? Без эмоций бросает гром. Ну так это только твои проблемы. Сам разбирайся. Обещаю, эти проблемы легко могут стать твоими. Или отразиться на жизни твоей девушки. Готов рискнуть и проверить, как далеко могу зайти. Угрожаешь? Предупреждаю. Повисает очередная пауза. Я же не предлагаю тебе и правда жениться на Элле. Насмешливо прибавляет Царьков. Она такая, что... Поговоришь, проведешь время. После выборов можешь делать все, что захочешь. Ты забыл? Обрубает. У меня уже есть девушка. Нет, сынок, я не забыл. А вот ты выделяет с выражением. Ты забываешь очень многое. И сам забываешься. Девушка у тебя есть. И если ты хочешь, чтобы она была и дальше, то лучше выполнять то, что от тебя требуется. Ты за кого меня держишь? — хрипло спрашивает Богдан. — За умного парня. Договорись уж как-нибудь. И со своей <coughs> Александрой и с Элой. А я гарантирую безопасность, как и обещал. Твое слово ничего не стоит. Попридержи язык. Резко бросает царьков. Ты что себе позволяешь? Если по-хорошему не доходит, то объясню так, чтобы ты понял. Я понял. Заключает мрачно. Что ты понял? Проблем с Петром у тебя не будет. Нет, ты мне объясни, Богдан. Как есть, скажи. Александра уедет. И? Я решу все с Эллой.